Глава 8. Как воздух. Павел появился в поле моего зрения так же внезапно, как зазвучал его голос. Неожиданные восстания из мёртвых меня радовали, особенно потому, что всё это происходило именно в тот момент, когда я действительно нуждался в этом человеке. Он держал Егор одной рукой за шею, а другой за лоб. Парнишка висел почти безвольно, боясь пошевелиться. «Ага, вот и пистолет мой. Привет, Максим!» Шпион сперва посмотрел на Володю, а потом и на меня. «Застрели его и покончим с этим». Егор замычал не в силах открыть рот. Мешали пальцы Трубецкого, стиснутые на шее парнишки. Шпион же, не отрываясь, смотрел на Володю. Двое его сообщников даже не показывались. Получилось так, что нас разделяла арка между двумя помещениями. Никто не мог ни войти, ни выйти. Патовая ситуация. «Дай сказать мелкому», — попросил я, надеясь хоть как-то разрешить проблему. «Чем дольше мы тянем, тем хуже ситуация». Шпион недовольно покосился, но чуть ослабил хватку, предупредив при этом Володю. «Только шевельнись». Тот не опустил оружие и продолжил сидеть неподвижно. Егор пискнул. Господин Сыщик, мой брат, он же, так ты его младший, чуть наклонился шпион, перебив парнишку. Отлично, сдавая оружие. Сейчас же. Нет, не трогайте его, взмолился Егор и к нему присоединился я. Нам надо договариваться, сказал я Павлу. О, договариваться, надо же. А до моего появления ты до чего-нибудь договорился? «Эти ублюдки куда-то дели Ульяну, а я так и не успел». «Закопали мы твою шлюху!» — крикнул, судя по голосу, клерк. И он начинал меня раздражать, но на пути к нему сидел Володя, не желавший сдвигаться в сторону. Судя по тому, как напрягся Павел, всей этой компанией он не желал ничего, кроме смерти. Парнишка же явно хотел спасти брата, и я поначалу решил выступить в роли переговорщика, держа Володю под прицелом». Есть предложение разойтись миром, чётко произнёс я, понимая, что после всего произошедшего никакого мира и быть не может. Сдавайте оружие, говорите, где девушка и уходите вместе с Егором. Видали! Снова раздался крик из-за стены. Молодой, а из ума выжил. Это предложение исключительно для тебя, произнёс я, глядя на Володю, только для тебя и твоего брата. Этим двоим еще предстоит провести с нами некоторое время. Либо ты можешь сам рассказать нам все. Кто вас нанял? Зачем все это понадобилось? Только не надо мне про уничтожение дворянства. Дело совершенно не в этом». «Раз ты такой умный и так много знаешь», — процедил он сквозь зубы, «зачем тебе нужны от меня какие-то ответы? Стреляй! Давай!» Он вдруг опустил рукоятку, и пистолет повис на его указательном пальце стволом вниз. «Безоружного! Все вы так любите делать! Давай!» Его голос становился все громче. Я вовремя уловил предупреждающий взгляд Павла. Володя взял оружие за ствол, показывая, что он не собирается стрелять, и протянул руку вперед. «Вероятно, он смог бы обмануть меня, сделая им подобное без предварительной подготовки». Он постоянно поссматривал на своих сообщников. Далее события развивались стремительно. Пекарь схватил пистолет и не целясь выстрелил в сторону Павла. Шпион мотнулся, оступился и начал падать. Я держал оружие в правой руке. Мне пришлось переложить его в левую, прежде чем я сделал несколько выстрелов в сторону пекаря и вроде бы попал, судя по крикам и стонам. Но Володя ринулся с места, бросился на меня и сбил меня с ног, придавив руку к груди. В таком положении можно было сколько угодно нажимать на курок и всё без толку. А развернуть запястье мне не давала хватка парня. Он как клешнёй вцепился в левое запястье. Другой рукой я старался не позволить ему меня придушить. Но надо признать, заводской работяга имел большую силу, чем я, поэтому его пальцы постепенно приближались к моей шее. Трость я отбросил еще в тот момент, когда менял руку на оружие, поэтому не мог ничем воздействовать на врага. Пока силы не иссякли, я решил использовать его же собственное усилие против него самого и ослабил сопротивление так внезапно, что Володя просел. Но среагировали мы на это одновременно. Он поднялся обратно как раз в тот момент, когда я выстрелил, выпустив в стену последний патрон. Владимир слышал характерный звук, и на лице его проявилось торжествующее выражение. "Теперь ты не уйдёшь". За его спиной слышался не шорох, а настоящий грохот. Мне показалось, что это шумит Павел. Вряд ли бы сторонники Володи решили поднимать такой шум, пытаясь добраться до меня. Это внушало надежду, что потрепанный шпион справившись с двумя взрослыми мужиками, придёт на помощь и мне тоже. Если меня к этому моменту не задушат, меня учили драться на ринге. Всё-таки бокс это большая драка в вертикальном, а не горизонтальном положении, а в моей ситуации и сноющей, и срастающейся костью, прижатой левой рукой и почти обездвиженной правой, помощь требовалась как можно скорее. Вот твоё место, прошептал Володя, дотянувшись до моей шеи одной рукой, надавливая под язык. Парад, твоё время прошло. Кое как я выдернул левую руку и силой ткнул пальцем ему в глаз. Парень громко ойкнул, но не ослабил хватки. Только вот теперь у меня было две свободных руки. Правой я саданул ему по уху, вложив в удар всю силу, а потом приложился ещё разок для верности. Давление на шее уменьшилось, и я смог вздохнуть, с усилием протолкнув воздух до того, как мою шею снова сдавили ещё раз. Никак он не хотел отцепляться. Теперь он другой ладонью пёрся в правое запястье. Я прищурился и вдавил ноготь большого пальца свободной руки ему в самую глотку так, что на миг даже показалось, что я проткнул ему кожу, но мне только показалось. Позади него тоже шла драка. Кто-то настолько сильно махал кулаками, что я услышал даже треск древесины. Охи, ахи, рычание и прочие невнятные звуки тоже дополняли ситуацию. Тем, кто мог дышать и говорить, я сейчас отчаянно завидовал, потому что мне воздуха не хватало совсем. Попытка поджать колено повыше тоже не удалась, потому что парень навалился на меня всем весом ударить или ткнуть его мне теперь не хватало сил, а мои движения лишь вызывали всё больше торжество на его лице. В какой-то миг, когда всё окружавшее меня вдруг начало плыть, его глаза округлились, а давление на мою шею внезапно прекратилось. Володя открыл рот, воротник его рубашки вдавил теперь его кодык почти с той же силой, с которой он душил меня сам. Когда тело его почти оторвалось от меня, я заметил рядом Павла, с парой внушительных кровоточащих садин на лице, но живого и в остальном почти невредимого. Он отволок Володю до проёма между комнатами. Я глубоко вздохнул и закашлялся. Между оглушающими меня самого приступами кашля я услышал, как Володя со всей мочи зовёт младшего брата пришлось подняться, чтобы оценить ситуацию. Выглядело всё более чем трагично. Старший брат с лицом, залитым кровью из расколоенного лба, тянулся к младшему, что с закрытыми глазами прислонился спиной к стене. Лишь присмотревшись получше после того, как мне удалось наполнить лёгкие кислородом, я заметил кровавое пятно поперёк подтяжек Егора. Воздух всё ещё с трудом проходил через сдавленную глотку. Я наклонился и поднял трость, одновременно посмотрев на две пары ног. В соседней комнате неподвижно лежали ещё и пекарь с клерком. Потом я поднял пистолет, а Павел подошёл к Володе, взял его за воротник и приставил к челюсти отобранное оружие. Где девушка шпён тряхнул парня, приложив того затылка к мостку. Где она? крикнул он так, что звякнули стёкла. Мы её, начал мямлить Володя. Говори же, тварь, щёлкнул заведённый курок, а старший брат содрогнулся. Позади завода в шлаки она в ящике. Речь его стала ничлено раздельной. Он не отводил глаз от погибшего брата. Если ты соврал мне, Трубицкой буквально вдавил парня в стену. Я вырежу всю твою семью. Не соврал, выдовил из себя парень, а когда шпион разжал ладонь, он медленно сполз по стене и потянулся к брату. Оставь его, негромко сказал я. Их всего двое. «Вот пусть и догоняет!» – резко ответил Павел и всадил пулю тому в череп, чуть повыше лба. «А мы нужны Ульяне, как воздух нужны!»